Глава 8. Любовный поединок. Артур закончил обучение ремеслу и получил место на электрической установке в Минтонской шахте. Зарабатывал он совсем мало, но у него была хорошая возможность продвигаться. Однако он был беспокоен и необуздан. Он не пил и не играл в азартные игры, и притом ухитрялся вечно попадать в какие-то неприятности, всегда из-за своей опрометчивой горячности. то пойдет браконьером в лес стрелять зайцев, то, чем возвратится домой, на всю ночь застрянет в Ноттингеме, то, не рассчитав прыжка, нырнет в Бествудский канал и обдерет грудь, обусеившей дно острые камни и консервные банки. Однажды, проработав всего несколько месяцев, он опять не явился домой ночевать. «Не знаешь, где Артур?» – спросил Пол за завтраком. «Не знаю», – ответила мать. «Дурак он», – сказал Пол. «Если б он что-нибудь натворил, ладно, я не против». Но он наверняка просто не смог оторваться от Виста или, как благовоспитанный юноша, провожал с катка какую-нибудь девицу и уже не смог попасть домой. Дурак он. Вряд ли было бы лучше, если бы он натворил что-нибудь, из-за чего всем нам было бы стыдно, — возразила миссис Моррел. «Но я-то стал бы его больше уважать», — сказал Пол. «Сильно сомневаюсь», — холодно сказала мать. Они продолжали завтракать. «Ты в нем души не чаешь?» — спросил Пол. «Почему ты спрашиваешь?» потому что, говорят, женщина всегда больше всех любит самого младшего. Может и так, только не я. Нет, меня он утомляет. Ты бы и правда предпочла, чтобы он был паинька? Я бы предпочла, чтобы он был разумнее, как положено мужчине. Пол стал несправедлив и нетерпим. Он тоже порядком утомлял мать. Она видела, солнечный свет его покидает и негодовала. Они кончали завтракать, и в это время почтальон принес письмо из Дерби. Миссис Моррелл прищурилась, пытаясь разобрать обратный адрес. «Дай-ка мне, слепая курица!» И сын выхватил у нее письмо. Мать вздрогнула и чуть не дала ему пощечину. «Это от твоего сына Артура», — сказал Пол. «Что такое?» — воскликнула миссис Моррелл. «Дорогая мамочка», — читал Пол, «сам не знаю, почему я свалял такого дурака. Приезжай, мамочка, и вызвали меня отсюда. Вместо того, чтобы ехать домой, я пошел вчера с Джеком Брэдденом... и записался в солдаты. Он сказал, ему надоело протирать штаны, и я, сущий болван, как тебе известно, взял да и пошел вместе с ним. Я вступил в военную службу, но, может, если ты приедешь, они меня отпустят с тобой. Дурак я был, и больше никто. Не хочу я служить в армии. Дорогая мама, тебе от меня одни неприятности. Но если ты меня вызволишь, обещаю тебе, у меня прибавится ума и соображения Миссис Моррелл опустилась в кресло. Ну, каково? — воскликнула она. — И пускай там остается. — Да, — сказал Пол. — Пускай остается. Оба замолчали. С застывшим лицом, сложив руки на фартуке, мать сидела и думала. — Ох, тошно мне! — вдруг воскликнула она. — Тошно! — Ну вот что! — хмурясь, сказал Пол. — Не вздумай из-за этого надрывать себе душу, слышишь? Что же мне прикажешь, радоваться? Вспылив, накинулась она на сына. «Нечего делать из этого трагедию, только и всего», — возразил он. «Дурак он! Дурной мальчишка!» — воскликнула она. «В форме он будет прекрасно выглядеть!» — раздраженно сказал Пол. Мать яростно на него набросилась. «Ах, вот как!» — крикнула она. «Чтоб глаза мои его не видели! Ему бы в кавалерийский полк будет жить в свое удовольствие и выглядеть будет шикарно! Шикарно, шикарно, уж куда шикарней!» «Обыкновенный солдат!» «Ну, а я кто?» — сказал Пол. «Обыкновенный канцелерист «Это очень много, мой мальчик!» — воскликнула мать, она была уязвлена. «Как так?» «По крайней мере, ты человек, а не пешка в красном мундире!» «Я бы не прочь носить красный мундир!» «Или темно-синий, он бы мне больше подошел!» «Если б только мной не слишком командовали!» Но мать уже не слушала его. Надо же, только начал продвигаться по службе. Мог бы начать продвигаться. Несносный мальчишка. Идет и губит всю свою жизнь. А после армии, ну какой из него будет толк? Его могут отлично вымуштровать, сказал Пол. Вымуштровать. Вышибут из него последние мозги. Солдат, обыкновенный солдат. Просто-напросто кукла, которая двигается по команде. Ну и ну... Не понимаю, почему ты так огорчаешься, сказал Пол. Где ж тебе понять? «Зато я понимаю». И, переполненная горем и гневом, она откинулась в кресле, оперлась подбородком на руку, которую поддерживала другой рукой. «А в дерби поедешь?» — спросил Пол. «Да». «Толку не добьешься. Там видно будет». «Дала бы ему лучше остаться в армии. Для него это самое подходящее». «Ну, конечно!» — воскликнула мать. «Уж ты-то знаешь, что ему подходит». Она собралась и первым же поездом отправилась в дерби. Повидала сына и сержанта его части. Но все без толку. Вечером, когда Моррелл обедал, она вдруг сказала. «Мне сегодня пришлось съездить в дерби». Углекоп поднял глаза. На чумазом лице сверкнули белки. «Вот как, лапушка!» «С чего это ты?» «Да из-за Артура». А, «А, чего ж такое опять?» Всего-навсего записался в армию. Моррелл положил нож, выпрямился на стуле. «Нет», — сказал он. «Не может такого быть!» И завтра отправляется в волдершот «Ну и ну!» — воскликнул Моррел. «Чудеса!» Он задумался на миг, хмыкнул и опять принялся за еду. Вдруг лицо его исказилось гневом. «Чтоб наеего больше не было в моем доме!» — заявил он. «Придумал!» — вскричала миссис Моррел. «Такое сказать!» «Верно говорю!» — повторил Моррел. «Раз его дернуло нелегкое записаться в солдаты, пускай дальше сам о себе заботится!» «От меня ему больше подмоги не видать!» «Можно подумать, ты ему много раньше помогал», — сказала она. В этот вечер Моррелл даже постыдился пойти в пивную. «Ну, ты ездила?» — спросил Пол, придя домой. «Ездила». «И удалось с ним повидаться?» «Да». «Что же он сказал?» Когда я уходила, он расплакался. «Хм, и я тоже заплакала, так что нечего хмыкать». Миссис Моррелл волновалась за сына. Она знала, армия не придется ему по вкусу. так и получилось. Дисциплина была ему невыносима. Но доктор говорит, Артур прекрасно сложен, почти идеально. Не без гордости сказала она Полу. У него все мерки правильные. И знаешь, он хорош собой. Он замечательно хорош собой, но девушки не так за ним бегают, как за Уильямом, правда? Да. У него характер другой. Он весь в отца, безответственный. Желая утешить мать, Пол теперь не так часто уходил на ферму Ливерсов. И на осенней выставке студенческих работ в замке он выставил два этюда — акварель-пейзаж и масло-натюрморт. И за оба получил первый приз. Он был рад и счастлив. «Ма, как, по-твоему, что мне присудили за мои работы?» — спросил он однажды вечером, вернувшись домой. По глазам сына миссис Моррел видела, что он рад. И покраснела от удовольствия. «Откуда же мне знать, мой мальчик?» Первый приз за те стеклянные кувшины. Хм. И первый приз за тот набросок на ивовой ферме. За оба первый Да. Хм. Она сидела розовая, сияющая, хотя так ничего и не сказала. «Славно», — сказал он. «Правда?» «Правда. от Отчего же ты не превозносишь меня до небес?» Мать рассмеялась. «Мне трудно было бы стащить тебя обратно на землю», — ответила она. и однако она была безмерно рада. Когда-то Уильям приносил ей свои спортивные трофеи. Она и по сей день хранила их и не смирилась с его смертью. Артур красивый, по крайней мере превосходный образчик и к тому же сердечный, великодушный, и, возможно, в конце концов все у него образуется. А вот пол должен отличиться. Она очень в него верила. Тем больше, что сам он и не подозревал о своих возможностях. Он может многого достичь. Ее жизнь была богата надеждой. Она еще увидит, как сбудутся ее мечты. Ее усилия не напрасны. За время выставки миссис Моррелл несколько раз тайно от пола побывала в замке. Она бродила по длинной зале, рассматривала другие картины. Да, они хороши, но не хватает им чего-то такого, что утолило бы ее душу. Иным она завидовала, так они были хороши. подолгу смотрела, пытаясь найти в них какой-нибудь недостаток. И вдруг ее осенит, сердце так и заколотится. Это же картина Пола. Она знала ее, как если б картина запечатлена была у нее в сердце. Имя Пол Моррелл. Первая премия. Так странно это выглядело здесь, на людях, на стенах галереи замка, где столько картин она повидала на своем веку. И она огляделась, Заметил ли кто-нибудь, что она опять перед тем же полотном? Но она была исполнена гордости. И, глядя на хорошо одетых дам, что возвращались к себе в усадьбу, говорила про себя. «Да, вы и важные, и нарядные, но еще вопрос. Получил ли ваш сын в замке два первых приза?» И она шла дальше. «Самая гордая маленькая женщина в Нотингеме». И Пол чувствовал, что-то он уже для нее сделал, пусть даже и такую малость. Вся его работа — ее достояние. Однажды, войдя в ворота замка, он столкнулся с Мирием. Они виделись в воскресенье, и он не ожидал встретить ее в городе. Она была не одна, и ее спутница поразила Пола. Блондинка с угрюмым лицом и вызывающей осанкой. Странно какой маленькой показалась сутулившаяся в вечной своей задумчивости Мириам подле этой женщины с великолепными плечами. Мириам испытующе вглядывалась в пол. Он не сводил глаз с незнакомки, а та не обратила на него ни малейшего внимания. Мириам увидела, как взыграло в нем его мужское начало. "Здравствуй", сказал он. "Ты не говорила, что собираешься в город?" "Да", почти виновато отвечала она. Я приехала с отцом на конскую ярмарку. Пол посмотрел на ее спутницу. «Я тебе рассказывала о миссис Доус», — сказала Мириам. Она даже охрипла от волнения. «Клара, ты не знакома с Полом?» «Кажется, я его уже видела», — равнодушно ответила Клара, обмениваясь с ним рукопожатием. У нее были презрительные серые глаза, кожа цвета светлого меда и полные губы. Верхняя чуть вздернута, то ли в знак презрения ко всем мужчинам, то ли от нетерпеливой жажды поцелуя, скорее первое И голова надменно вскинута, должно быть тоже из презрения к мужской половине человечества. На ней была большая несуразная шляпа из черного бобра и нарочито до вычурности простого покроя платье, которое делало ее похожей на куль. Была она явно бедна и не обладала особым вкусом. Мириам обычно выглядела мило. «Где же вы меня видели?» — спросил Пол. Она глянула на него, будто не собираясь удостоить ответом а потом сказала «Вы шли с Луи Трейверс». Луи была одна из спиральщиц на фабрике. «А вы ее знаете?» — спросил Пол. Никакого ответа. Он повернулся к Мириам. «Куда вы идете?» — спросил он. «В замок». «Каким поездом ты поедешь домой?» «Я не поездом, я еду с отцом. Может быть, и тебе с нами поехать? В котором часу ты освободишься?» «Знаешь, сегодня не раньше восьми, черт и женщины тотчас пошли дальше. Пол вспомнил, что Клара Доус – дочь давнишней приятельницы миссис Ливерс. Мириам свела с ней знакомство, потому что прежде она работала старшей над спиральщицами у Джордана, а ее муж, кузнец Бакстер доуз мастерил металлические части для протезов и прочее в этом роде. Мириам надеялась через Клару стать ближе к фабрике и лучше представить, каково там положение пола. Но миссис доуз жила отдельно от мужа, и занялась правами женщин. Считалось, что она умная. Пола это заинтересовало. Бакстера Доуса он знал и не любил. Тому было года 32. Он иногда проходил через комнату, где сидел Пол. Крупный, хорошо сложенный, красивый, он тоже сразу бросался в глаза. Какое-то было своеобразное сходство между ним и его женой. Та же светлая кожа с золотистым оттенком. светло каштановые волосы да еще у мужа золотистые усы и та же вызывающая манера держаться и осанка но заметна и разница глаза у бакстера темно карие бегающие распутные они были чуть на выкоте и так странно нависали над ними веки что взгляд казался ненавидящим рот тоже чувственный и во всей повадке наглый вызов словно он готов сбить с ног всякого кто посмотрит на него неодобрительно быть может потому, что в душе он и сам себя не одобрял. Пола он возненавидел с первого же дня. Поймав на себе его бесстрастный, оценивающий взгляд художника, он пришел в ярость. «Чего уставился?» — глумливо и угрожающе рявкнул он. Пол отвел глаза. Но кузнец имел обыкновение стоять у конторки и разговаривать с Пеппел Речь его, пересыпанная ругательствами, выдавала грубость натуры. И опять он поймал на себе неприязненный, осуждающий взгляд юноши. И круто повернулся, как ужаленный. «Чего уставился? Прыщ на ровном месте!» – прорычал он. Пол чуть пожал плечами. «Ах ты!» – заорал кузнец. «Отстань от него!» – умиротворяюще сказал Пеппел Уотт. В тоне его слышалось «брось, он просто тряпка, что с такого возьмешь?» С тех пор всякий раз, как кузнец проходил по комнате, Пол глядел на него все с тем же неодобрительным любопытством и успевал отвести глаза прежде, чем встретиться с ним взглядом. Доуса это бесило, и они молча ненавидели друг друга. Детей у Клары Доус не было. Когда она ушла от мужа, семьи не стало, и она поселилась у матери. Доус стал жить у своей сестры. в том же доме жила сестра его зятя и откуда то пол знал что эта девушка луи Трейверс, теперь его любовница то была дерзкая развязная бабенка она насмешничала над полом и однако заливалась краской если он после работы шел с ней до станции в следующий раз он пошел повидаться с мирием в субботу вечером она ждала его и зажгла в гостиной камин остальные кроме матери отца и младших детей ушли из дому и в гостиной они оказались вдвоем. Комната была длинная, низкая и уютная. На стене висели три его маленьких наброска, а на каминной полке его фотография. На столе и на высоком старом фортепьяно розового дерева стояли кувшины с разноцветными листьями. Он сел в кресло. Мириам пристроилась на коврике перед камином у его ног. Опустилась на колени, будто в молитве, и на ее красивом задумчивом лице играли теплые оцветы пламени. «Как тебе показалось, миссис Доус?» — спокойно спросила она. «Она не очень-то приветлива», — ответил Пол. «Но, по-твоему, она красивая, да?» — глухо спросила Мирием. «Да, сложена хорошо, но ни капли вкуса. Кое-что мне в ней нравится. А у нее правда тяжелый характер?» «Не думаю. По-моему, просто ей муторно». «Почему?» «Ну, а тебе понравилось бы на всю жизнь оказаться связанным...» с таким вот Бакстером. Чего ради тогда она выходила за него замуж, если он так скоро ей опротивил? Чего ради?» С горечью повторила Мириам. «И на мой взгляд, они подходящая парочка. Она ему не уступит», — сказал Пол. Мириам склонила голову. «Вот как?» Насмешливо спросила она. «С чего ты взял?» «Погляди на ее рот. Он создан для страсти. А посадка головы...» Он откинул голову так же вызывающе, как Клара. Мириам наклонилась еще ниже. «Верно», — сказала она. Посидели молча. Он задумался о Кларе. «А что тебе в ней понравилось?» — спросила Мириам. «Не знаю. Кожа и весь ее склад, и ее...» «Какая-то в ней есть неистовость. Я вижу ее как художник, вот и все». «Понятно». Он удивился. «Но почему Мириам так странно пристроилась на коврике...» И такая она грустная. Его взяла досада. — А вот тебе она не нравится, да? — спросил он девушку. Мириам подняла на него большие ослепительно-черные глаза. — Нравится, — ответила она. — Нет, не может быть. По-настоящему нет. — Ну и что? — медленно промолвила Мириам. — Да не знаю. Может, она потому тебе нравится, что у нее зуб против мужчин? Скорее еще и поэтому миссис доуз понравилась ему самому. Но он-то этого не понял. Опять они сидели молча. Пол хмурил брови, что вошло у него в привычку, особенно когда он бывал с Мирием. Ее пугали эти морщины, хотелось разгладить его лоб. Казалось, это печаль человека, который живет в поле Морроли, но ей чужд. Среди листьев кувшини были и алые ягоды. Пол дотянулся, сорвал несколько веточек. «Почему, если приколоть к твоим волосам красные ягоды?» Ты станешь похожа на колдунью или на жрицу, но вовсе не на гуляку». Мириам засмеялась. В смехе явственно звучала боль. «Не знаю», — сказала она. Горячими сильными руками он беспокойно крутил веточку. «Но от отчего ты не можешь посмеяться?» — сказал он. «Ты никогда не смеешься попросту, весело. Ты смеешься только чему-нибудь странному, несообразному, и как-то так, будто тебе от смеха больно». Мириам понурилась, словно он ее бронил. «Ну, чтобы тебе хоть раз посмеяться надо мной. Ну, хоть разок. Я чувствую, нам стало бы легче дышать». «Но...» мирем посмотрела на него испуганно, как бы через силу. «Я же смеюсь над тобой. Конечно, смеюсь. Никогда. Вечно какая-то напряженность. Когда ты смеешься, мне плакать хочется. Этот смех словно знак, что ты страдаешь». ты самую душу мою заставляешь хмуриться, погружаешь меня в горькие мысли». Медленно, безнадежно Мириам покачала головой. «Но я совсем этого не хочу», — сказала она. «С тобой я вечно такой возвышенный, будь оно все неладно», — крикнул Пол. Мириам молчала, думала. «А что ж ты не станешь другим?» Но он видел ее поникшую, печальную, и, казалось, разрывался надвое. — Понимаешь, сейчас осень, — сказал он. — В такую пору всякий себя чувствуют бесплотным духом. И опять они молчали. Присущая их встречам странная печаль бесконечно волновала Мириан. Пол ей казался прекрасным. Глаза его темнели, становились глубокие и глубокие, как бездонные колодцы. — Ты делаешь меня таким возвышенным, — пожаловался он. — А я не хочу быть возвышенным. Чуть причмокнув, она вынула изо рта палец и глянула на поло едва ли не с вызовом. Но все равно в ее огромных темных глазах раскрывалась ее беззащитная душа, и во всем ее облике ощущался тоскливый призыв. Если бы мог он поцеловать ее поцелуем возвышенным и чистым, он поцеловал бы. Но так он не мог ее поцеловать, а по-другому с нею казалось невозможно, и она томилась по нему. Он коротко засмеялся. «Ну ладно», — сказал он, — «возьми французский учебник и займемся... займемся Верленом». «Хорошо», — глухо, почти смиренно сказала Мириан. Она встала и взяла книги. И такая жалость всколыхнулась в нем, когда он посмотрел на ее нервные красноватые руки. Так отчаянно хотелось утешить ее, поцеловать. Но ведь не смел он. Или не мог. Что-то его удерживало. Его поцелуи были для нее грешны. До десяти они читали. Потом пошли в кухню, и с ее отцом и с матерью Полу опять стало весело. Темные глаза его блестели, в нем было какое-то особое обаяние. Когда он пошел в сарай за своим велосипедом, оказалась передняя шина проколота. — Принеси в каком-нибудь кувшине немного воды, — сказал он Мирием. — Вернусь я поздно, и мне здорово влетит. Он засветил фонарь-молнию, снял куртку, перевернул велосипед и поспешно принялся за починку. Мириам принесла миску с водой и, стоя рядом, следила за его работой. Она любила смотреть на его руки, когда они заняты делом. Он такой гибкий и сильный, и даже когда спешит, в движениях его чувствуется какая-то особая непринужденность. За работой он, похоже, забыл о ней. А ей так нравится, когда он чем-то увлечен. хорошо бы провести руками по его бокам. Ей всегда хотелось его обнять, но только пока в нем самом не пробудилось желание. — Ну вот, — сказал он, порывисто поднявшись, — ты бы могла сделать быстрей? — Нет, — со смехом ответила Мириам. Он распрямился, стоял к ней спиной. Она положила руки ему на бока и быстро провела сверху вниз. — Какой ты большой, — сказала она. Пол засмеялся. Что-то в ее голосе его покоробило, но под ее руками огненная волна взмыла у него в крови. Казалось, это начало в нем ей невдомек, словно он неодушевленный предмет. Всегда ей невдомек, что он мужчина. Он включил велосипедный фонарик, приподнял и с силой опустил машину на пол сарая, проверяя крепкие ли шины и застегнул куртку. «Все в порядке», — сказал он. Мириан попробовала тормоза, зная, что они неисправны. «Тебе их починили?» – спросила она. «Нет». «Ну почему же?» задние еще немного действует. Но ведь это опасно. Можно затормозить пальцем ноги». «Хорошо бы ты отдал их в починку», – пробормотала она. «Не беспокойся, приходи завтра к чаю. Вместе с Эдгаром». «Придти?» «Ну да, часа в четыре. Я выйду вам навстречу». «Хорошо». Она была довольна. По тёмному двору они прошли к воротам. Пол глянул на дом через незанавешенные окна кухни. В тёплом свете увидел головы мистера и миссис Ливерс. Таким уютом повеяло. А впереди дорога меж сосен черным-черна. «До завтра», — сказал он, и вскочил на велосипед. «Поосторожней, ладно», — взмолилась Мириэм. «Ладно». Голос его уже донёсся из темноты. Мириэм постояла, следя за лучом его фонарика, Что стремительно исчезал во мраке, укрывавшем землю, и медленно, медленно пошла к дому. Над лесом катил Орион, позади едва видный мелькал его пес. Весь мир вокруг был полон тьмы и тишины, лишь слышалось, как в стойлах дышит скот. Мириам истово помолилась: "Пусть сегодня ночью с полом ничего не случится". Часто расставшись с ним, она не спала, тревожилась, не зная, добрался ли он домой в целости и сохранности. Он съезжал на велосипеде с холмов. По скользкой от грязи дороге приходилось пускать машину своим ходом. Приятно было, когда велосипед катится со второго, более крутого склона. «Давай, давай», — сказал он. Это было небезопасно. Ведь во тьме у подножья холма крутой поворот. Да еще пивные фургоны с пьяными, уснувшими возщиками. Казалось, велосипед падает под ним. И любо ему было. Безрассудством мужчина мстит своей женщине. Чувствует, что его не ценит, вот и рискует погубить себя, лишь бы в конец ее обездолить. Он несся вперед и вперед, и звезды над озером, серебро на черне, казалось, скачут, будто кузнечики. Потом начался длинный подъем к дому. «Смотри, мама!» — сказал он, и бросил ей на стол ягоды и листья. Мать только хмыкнула, посмотрела на них и опять отвернулась. Она сидела одна и, как всегда, читала. «Ведь правда хороши!» «Да». Он понимал, она на него сердится. Чуть погодя, он сказал, «Завтра к чаю придут Эдгар и Мирием». Она молчала. «Ты не против?» Она все молчала. «Или против?» — спросил он. «Ты же знаешь, против я или нет. Мне непонятно, почему ты против. У меня полно угощений». «Вот как? Ну, почему тебе жалко для них чаю?» «Кому это я пожалела чаю? Ну, чего ты ощетинилась?» «Ох, пожалуйста, замолчи». Ты пригласил ее на чай, этого вполне достаточно, она придет. Он обозлился на мать. Он понимал, это она из-за Мирием. Он сбросил башмаки и пошел спать. на завтра во второй половине дня, Пол пошел встретить друзей. Обрадовался, увидев их еще издали. Домой они пришли около четырех. Всюду было по-воскресному чисто и чинно. Миссис Моррелл сидела в черном платье и черном фартуке. Она поднялась навстречу гостям. Эдгара приняла радушно, а с Мирием была холодна и недружелюбна. Но Полу показалось, что в коричневом кашемировом платье девушка выглядит очень мило. Он помог матери приготовить чай. Мирием с удовольствием предложила бы свои услуги, но побоялась. Пол, можно сказать, гордился своим домом. Считал, что у дома теперь есть свое лицо. Стулья всего лишь деревянные и диван старый, зато каменный коврик и подушки уютные. На стенах эстампы в хорошем вкусе. Все просто, без затей и много книг. Никогда он нисколько не стыдился своего дома, а мирям своего, потому что оба были такие, как надо, и теплые. И потом он гордился накрытым столом. Чашки прелестные, скатерть тонкая. Неважно, что ложки не серебряные, а рукоятки ножей не костяные, все выглядит так мило. Пока дети подрастали, миссис Моррелл искусно вела скромное хозяйство, так что тут не было ничего лишнего и неуместного. Мириам немного поговорила о книгах. Тут она всегда чувствовала себя уверенно. Но миссис Моррелл держалась неприветливо и скоро обратилась к Эдгару. Поначалу Эдгар и Мириам садились в церкви на места, принадлежащие миссис Моррелл. Сам Моррелл в церковь не ходил, предпочитал пивную. миссис Моррел, маленькая предводительница садилась во главе их семейного огороженного места, пол с другого конца и поначалу Мирием рядом с ним. Тогда храм становился родным домом. Он был красивый, с темными скамьями, с тонкими изящными колоннами и всюду цветы. С детства Пол видел здесь тех же людей на тех же местах. Так сладко и утешительно было полтора часа сидеть рядом с Мирием и вблизи матери, соединяя две свои любови чарами храма. Ему становилось тепло, и душа наполнялась вместе с счастьем и верой. Потом он шел с Мирием домой, а миссис Моррел проводила остаток вечера со своей старой приятельницей, миссис Берне. И как же обострены были все чувства пола во время этих вечерних прогулок с Эдгаром и Мирием. Проходя вечером мимо шахт, подле ламповой, подле высоких капров и верениц вагонеток, мимо неспешно точно тени крутящихся крыльев ветряной мельницы, Он неизменно испытывал острое, почти нестерпимое ощущение, что Мириам рядом. Она не слишком долго занимала скамью Морлов. Ее отец опять купил место для своего семейства. Оно находилось под маленькими хорами, напротив скамьи Морлов. Когда Пол с матерью приходили в церковь, скамья Ливерсов неизменно пустовала. Пол пугался, а вдруг Мириам не придет. От них сюда такая даль, и в воскресенье нередко выдаются дождливые. но часто она появлялась совсем уже поздно, шла большими шагами, опустив голову. Лицо скрыто полями темно-зеленой бархатной шляпы. Она садилась напротив, и лицо ее всегда оставалось в тени. Но, увидав ее там, Пол с необычной остротой ощущал, будто сама душа его затрепыхалась в груди. Это было не то волнение, счастье, гордость, что наполняли его, когда он сопровождал мать. Но чувство еще поразительней какое-то нечеловеческое, доведенное болью до такого напряжения, будто он стремится к чему-то недостижимому. В ту пору он начал сомневаться в учении церкви. Ему исполнился двадцать один год, Мириам двадцать. Она начала страшиться весной. Такой он становился необузданный и без конца ее обижал. Всю дорогу он безжалостно сокрушал ее верования. Эдгар же этим наслаждался. по натуре он был достаточно бесстрастен и настроен критически. А Мириам страдала. Ей было невыносимо больно, когда тот, кого она любила, своим острым как нож умом подвергал сомнению веру, в которой она жила, которой руководствовалась, которая была самой ее сутью. Но пол ее не щадил, он был безжалостен, и если они оказывались одни, становился еще свирепей, словно готов был погубить ее душу Он до тех пор обескровливал ее верование, пока она едва не теряла сознание. «Она торжествует, когда уводит его от меня. Торжествует!» – восклицала в сердце своем миссис Моррелл, когда Пол уходил. «Она не как все женщины. Она даже мою долю в нем не может мне оставить. Хочет его поглотить. Хочет заставить его раскрыться, чтоб поглотить целиком, чтобы ничего от него не осталось, даже для него самого». он никогда не будет независимым мужчиной она его поглотит так мать сидела и бунтовала и горько размышляла а пол возвращаясь домой после прогулок с мирием был вне себя от муки он несся как одержимый сжав кулаки кусая губы с ходу остановится у изгороди на несколько минут замрет и окажется лицом к лицу с огромным провалом тьмы а на черных склонах светятся крохотные огоньки. а в самом низу у подножья ночи неровный отсвет шахты. Таинственно все и грозно. Неровный отцвет шахты. Почему он так истерзан, совсем сбит с толку, не в силах двинуться с места? Почему там, дома, страдает мать? Он знал, она страдает отчаянно, но почему она должна страдать? И почему при мысли о матери он ненавидит Мириам и так безжалостен к ней? Если Мириам причина страдания его матери, значит он возненавидит Мириам. А ненавидеть ее ему так легко, почему она сделала его неуверенным в себе, нестойким, каким-то неопределенным, будто у него нет прочной защитной оболочки, которая помешала бы ночи и пространству вломиться в него. Как ненавистно ему Мириам, а следом какой прилив нежности и смирения. И он опять рванётся, кинется домой, Мать увидит следы мучений у него в лице и ничего не скажет. Но он должен. Должен был заставить ее с ним заговорить. И тогда она рассердится. Зачем ходил с Мирием в такую даль? «Ну почему ты ее не любишь, ма?» В отчаянии спрашивал он. «Сама не знаю, мой мальчик», — жалобно отвечала мать. «Я старалась ее полюбить, поверь. Старалась опять и опять, но не могу. Не могу я». и безотрадно, и безнадежно было ему между ними двумя. Весной стало совсем худо. Пол был в постоянном напряжении, изменчив, безжалостен, и решил держаться подальше от Мириам. Потом наступали часы, когда он знал, она его ждет. Мать видела, что он не находит себе места. Все валилось у него из рук, будто какая-то сила притягивала его душу к Ивовой ферме. И тогда, ни слова не сказав, он надевал шапку и уходил. И мать знала, он от нее ушел. Он же, едва оказавшись на знакомой дороге, вздыхал с облегчением. А рядом с Мирием опять становился безжалостен. Однажды мартовским днем он лежал на берегу Незермира, а Мирием сидела рядом. День был сверкающий, бело-синий. Большие облака, такие ослепительные, плыли над головой, а тени крались по воде. И просветы в небе ясно-холодно синели. Пол лежал на спине... В прошлогодней траве и смотрел в небо. Смотреть на Мириам не было сил. Казалось, она желает его, и он сопротивлялся. Он все время сопротивлялся. Он желал отдать ей свою страсть и нежность, и не мог. Он чувствовал, она желает не его, но душу его, извлеченную из тела. Через какой-то соединяющий их канал она впитывает всю его силу и энергию. Не желает она идти ему навстречу, чтобы их было двое, чтобы они были вместе, мужчина и женщина. Она хочет впитать его всего в себя. Это доводило его до напряжения, подобного безумию, которое влекло как наркотик. Он рассуждал о Микеланджело, а Мириан слушала. Слушала с таким чувством, будто прикасается пальцами к самой трепещущей плоти, к самой сердцевине жизни. И это утоляло некую сокровенную жажду. Но под конец она испугалась. Вот он лежит, весь в напряженном поиске, и голос его постепенно наполняет ее страхом. Такой он ровный, будто и нечеловеческий, словно в бреду. «Довольно, помолчи!» — взмолилась она, положив руку ему на лоб. Он лежал совсем неподвижно, казалось, не в силах шевельнуться, как бы отторгнутый от собственного тела. почему замолчать. «Ты устала?» «Да. И тебя это изнуряет». Он понял, коротко засмеялся. «Однако ты всегда доводишь меня до этого», — сказал он. «Я совсем этого не хочу», — еле слышно промолвила Мириам. «Только тогда, когда зашла слишком далеко и чувствуешь, что не в силах это вынести. Но бессознательно ты всегда требуешь от меня именно этого». Вероятно, мне и самому это нужно. И он продолжал все так же безжизненно. «Если б только тебе нужен был я сам, а не то, что я тебе выкладываю». «Мне-то?» — с горечью воскликнула она. «Мне? Да разве ты позволил бы завладеть тобою?» «Значит, виноват я», — сказал Пол, беря себя в руки. Потом встал и заговорил о каких-то пустяках. Он чувствовал, что непрочно стоит на земле. и смутно ненавидел за это мирием и понимал, что ничуть не ни меньше виноват сам, но все равно ее ненавидел. Однажды вечером, примерно в эту пору, он шел с Мириам по дороге к дому. Они стояли у выпаса, примыкающего к лесу, не в силах расстаться. Взошли звезды, но и облака смыкались. Меж ними на западе оба высмотрели свое созвездие, Орион. Оно сверкнуло на миг драгоценными каменьями, и пёс бежал низко, с трудом продираясь сквозь облачную пену. Орион был для них главным межсозвездий. В странные, переполненные волнением часы, они вглядывались в него, пока им не начинало казаться, будто и сами они обитают на каждой из его звёзд. Но в этот вечер пол был угрюм и капризен. И Орион в его глазах был просто созвездия как созвездие Он противился звездным чарам и волшебству. Мириам внимательно присматривалась к настроению возлюбленного. Но он не выдал себя ни единым словом, пока не наступила минута расставания. Когда, мрачно нахмурясь, он смотрел на сгрудившиеся в небе облака, за которыми, должно быть, спокойно шествовал величавый Орион. на завтра у него дома предполагалась небольшая вечеринка. Звана была и Мириам. «Я не выйду тебе навстречу», — сказал он. «Ну что ж», — медленно сказала она, — «не очень-то это мило с твоей стороны». «Да нет, просто моим это не по душе. Они говорят, я тебя люблю больше, чем их. Ты ведь понимаешь, правда? Ты же знаешь, мы с тобой просто друзья». Мириам была удивлена и оскорблена за него. Эти слова дались ему нелегко. Она ушла. Хотелось избавить его от дальнейшего унижения. Мелкий дождик брызнул ей в лицо, когда она шла по дороге. Оскорбленная до глубины души, она презирала и пола. Колеблется от каждого слова тех, чье мнение для него весомо. И не отдавая себе в том отчета, она всем своим существом чуяла, что он пытается от нее уйти. Но никогда бы себе в этом не призналась. Она его жалела. В ту пору Пол стал важной персоной на предприятии Джордана. пепл Уотт завел собственное дело, и Пол теперь был старшим над спиральщиками. К концу года, если работа будет идти успешно, ему повысят жалования до 30 шиллингов в неделю. По-прежнему в пятницу вечером Мириам приходила на урок французского. Пол уже не бывал так часто на ивовой ферме. И при мысли, что ее образованию приходит конец, Мириам горевала. К тому же, несмотря на разлад, им так хорошо было вместе. И они читали Бальзака, писали сочинения и чувствовали себя людьми высокообразованными. Вечер пятницы у углекопов был вечером получки. Моррол рассчитывался. Делил деньги, выданные на забой, либо в новой гостинице в Бретти, либо у себя дома, смотря по желанию своих сотоварищей. Баркер заделался трезвенником. так что теперь расчеты происходили в доме Моррелла. Энни, которая прежде учительствовала вдали от дома, теперь вернулась. Она все еще сохранила мальчишеские ухватки. Притом она была помолвлена и собиралась замуж. Пол изучал композицию. По пятницам Моррелл вечерами всегда бывал отлично настроен. Разве что жалование за неделю оказывалось мизерным. Едва по обеда фонсуматошно готовился мыться. Когда мужчины рассчитывались, женщины из приличия выходили. Не полагалось им подглядывать за мужчинами, когда они заняты таким истинно мужским делом, как расчеты меж сотоварищами. И еще не положено им знать, сколько кто заработал. Так что пока отец плескался в коморке при кухне, Энни уходила провести часок с соседкой. А миссис Моррелл пекла хлеб. «Двери затвори!» – яростно прорычал Моррелл. Энни захлопнула за собой дверь и была такова. «Только попробуй опять открыть дверь, покуда я моюсь. Хлопочешь в зубы!» — пригрозил он, весь окутанный мыльной пеной. При этих словах Пол с матерью нахмурились. Вскоре он выбежал из чулана. Мыльная вода стекала с него, и он дрожал от холода. «Мать честная!» — крикнул он. «Да где же мое полотенце?» Полотенце висело на спинке стула у огня, чтоб согрелось. Не то бы Моррелл разбушевался и стал их поносить. Он присел на корточки перед жарким огнем, торопясь обсохнуть. «Брррр!» — продолжал он, делая вид, будто все еще дрожит от холода. «Да перестань, что ты как маленький!» — сказала миссис Моррелл. «Вовсе здесь не холодно». «А ты разденься до гола и вымойся в этом чулане!» disse糖, — сказал Моррелл, вытирая голову. «Там что в леднике?» «Я-то не стала бы поднимать столько шуму!» — <si отвечала жена. «Ясно, ты бы хлопнулась тут замертво, будто чурка!» «А почему эта чурка мертвей всего прочего?» С любопытством спросил Пол. «Кто же его знает, в присловии такое?» Отвечал отец. «А только чище там, в чулане, так и продувает между ребер, будто через решетку!» но ну, тебя не больно продуешь», — сказала миссис Моррелл. Моррелл уныло оглядел свои бока. «Меня-то!» — воскликнул он. «Да я что, кролик ободранный?» «У меня вон все кости выпирают!» «Хотела бы я знать, где они у тебя выпирают», — возразила жена. «Да везде! Мешок костей вот чего!» Миссис Моррелл рассмеялась. У него до сих пор было замечательно молодое тело. Мускулистое, безо всякого жира. Кожа гладкая и чистая. Можно было подумать, это тело мужчины, которому и тридцати нет. Вот только слишком много синих шрамов, будто следы татуировки. где угольная пыль забилась под кожу, да еще грудь, слишком волосатая. Но он уныло провел ладонями по бокам. Он был совершенно уверен, что раз он не оброс жирком, значит, тощ, как голодная крыса. Пол взглянул на тяжелые, темные, заскорузлые руки отца со сломанными ногтями, поглаживающие безупречно гладкую кожу на боках. И несоответствие это его ошеломило. Так странно, что это одна и та же плоть «У тебя, наверное, раньше прекрасная была фигура», — сказал он отцу. «Ха!» — воскликнул Углекоп и огляделся испуганно и робко, совсем по-детски. «Это правда», — воскликнула миссис Моррел. «Если б только он не съеживался весь, будто стараясь забиться в щель». «У меня!» — воскликнул Моррел. «У меня хорошая фигура, да я всегда был сущий скелет!» «Ты что?» — воскликнула жена. «Оттикрес!» — сказал он. «Ты таким только меня и видела!» «Я ж так камнем и качусь под уклон!» Жена сидела и смеялась. «У тебя железный организм», — сказала она. «И если главное тело тебе было дано, как никому, ты бы видел его молодым!» Вдруг крикнула она полу и поднялась. Изобразила, какая великолепная осанка была когда-то у мужа. Моррелл застенчиво на нее смотрел. Он опять увидел прежнюю ее страсть к нему. Вот что на миг вспыхнуло в жене. Он был смущен и оробел, и застеснялся, и однако вновь ощутил былой пыл. Но тотчас почувствовал, в какую развалину он превратился за последние годы. Захотелось вскинуться, сбежать от случившегося. «Потри мне, малость, спину», — попросил он жену. Она принесла хорошо намыленную фланельку и похлопала его по плечам. Он подскочил. «Ах ты, злодейка!» — вскричал он. тряпка ж холодная, как смерть, тебе родиться бы саламандрой, со смехом сказала она и все терла ему спину. Редко она так его обихаживала, обычно это делали дети. Тебе и на том свете не хватило бы жару, прибавила она. И то, согласился он, как бы сквозняк меня не прохватил. Но она уже кончила, кое-как его вытерла, сходила наверх и тут же вернулась с другими брюками. Обсохнув, он натянул рубаху. Потом красный и лоснящийся, волосы всклокочены, фланелевая рубаха висит поверх шахтерских штанов. Он стоял и грел одежду, которую собирался надеть. Поворачивал ее, выворачивал наизнанку, даже подпалил. «Боже милостивый!» — воскликнула миссис Моррел. «Да оденся ты!» «А тебе понравилось бы влезать в штаны ледяные, будто лохань с водой!» — сказал он. Наконец он скинул шахтерские штаны и надел приличные черные брюки. Все это он проделывал на каминном коврике. Так же делал бы и при Энне, и ее друзьях. Миссис Моррелл перевернула в печи хлеб. Потом из большой красной глиняной миски, что стояла в углу, взяла еще тесто, придала ему нужную форму и положила на противень. В эту минуту постучал и вошел Баркер. Спокойный, плотный, небольшого росточка, с таким видом, будто он и сквозь каменную стену пройдет. Черные волосы коротко острижены, голова костистая. Как почти все углекопы, он был бледный, но крепкий и подтянутый. — Наша вам хозяйка! — он кивнул миссис Моррел и со вздохом сел. — Добрый вечер! — приветливо ответила она. — У тебя башмаки скрипят! — сказал Моррел. — А я и не заметил! — сказал Баркер. Он сразу несколько стушевался. Так бывало со всеми углекопами в кухне миссис Моррел. — А как ваша хозяйка? — спросила она. Недавно Баркер ей сказал, «У нас не нынче завтра третий будет, вот какое дело». «Сдается мне, но ничего», — сказал он и почесал в затылке. «Так когда ждете?» — спросила миссис Моррел. «Да теперь в любую минуту не диво». «А-а-а». И держится она молодцом? «Да, что надо». «Слава богу, ведь она не очень-то крепкая». «Да уж». А я опять сглупил. «Что такое?» миссис морл знала не станет баркер совершать особые глупости да сумку хозяйственную не прихватил из дому возьмите мою не вам самой понадобится нет нет я с плетеной хожу она не раз видела как маленький углекоп деловито покупал в пятницу вечером недельный запас бакалейных товаров и мяса и восхищалась им баркер ростом мал а в сто раз больше мужчины чем ты говорила она мужу пришел усон был он тощий на вид не очень то крепкий по мальчишески простодушный и улыбка глуповатая для отца семерых детей но жена его была женщина пылкая я гляжу ты меня обошел сказал он с бледной улыбкой ага ответил баркер пришедший снял шапку и размотал длиннейший шерстяной шарф острый нос его покраснел боюсь вы замерзли мистерэссон сказала миссис морлл до «Да, холодногото ответил он — Так садитесь к огню. — Нет, уж останусь где есть. Оба углекопа сидели в сторонке, и никак нельзя было убедить их подсесть к очагу. Очаг свят в доме, он для семьи. — Поди, сядь в кресло, — весело предложил Моррел. — Нет, спасибочки, мне и тут очень даже хорошо. — Да, правда, сядьте сюда, — настаивала миссис Моррел. Он поднялся и смущенно подошел, и смущенно сел в кресло Моррела. то было слишком большой вольностью. Но подле огня его охватило истинное блаженство. «А грудь у вас как?» — поинтересовалась миссис Моррел. Он опять улыбнулся, голубые глаза его повеселели. «А очень даже ничего!» — ответил он. «А грохочет в груди, будто ли тавра!» — коротко сказал Баркер. Миссис Моррел огорченно прищелкнула языком. «А фланелевую фуфайку вам шили?» «Нет, покуда!» — с улыбкой ответил он. «Да что ж это вы?» – упрекнула она. «Сошьют!» – с улыбкой заверил он. «Будешь ждать до второго пришествия!» – объявил Баркер. И Баркера, и Моррела Уэссон раздражал. Но ведь оба они были такие крепыши, словно железные. Почти уже покончив с одеванием, Моррел подвинул к Полу сумку с деньгами. «Посчитай, сынок!» – смиренно попросил он. Пол с досадой оторвался от своих книг и от карандаша, перевернул сумку вверх дном. На стол выпал запечатанный мешочек с серебром на пять фунтов, а еще соверины и мелочь. Он быстро посчитал, сверился с чеками, там было записано количество угля, аккуратно уложил деньги. Потом чеки просмотрел Баркер. Миссис Моррел ушла наверх, и трое мужчин подошли к столу. Моррел, как хозяин дома, сел в свое кресло, спиной к жаркому огню. У двух его сотоварищей места были попрохладнее. Никто не считал деньги. «Сколько, мы сказали, причитается Симпсону?» – спросил Моррел. И они с минуту прикидывали дневной заработок. Потом сумму эту отложили в сторону. А Биллу Нейлору эти деньги тоже взяли из общей кучи. Потом от того, что Уэссон жил в доме компании, и его квартирная плата была удержана, Моррел и Баркер взяли каждый по четыре шиллинга шесть пенсов. И от того, что Моррелу уже доставили топливо, и он уже не был старшим, Баркер и Уэссон взяли по четыре шиллинга. Дальше все пошло просто. Моррел давал каждому по Соверину, пока они не кончились. Потом по полукроне, пока не осталось ни одной. Каждому по шиллингу, пока не осталось ни одного. Если под конец что-то не делилось, Моррел брал это и ставил выпивку. Потом все трое поднялись и ушли. Моррел поспешил удрать из дому, пока жена не спустилась. Она услышала, как закрылась дверь и сошла вниз. Она поскорее заглянула в духовку, на хлебы. Потом посмотрела на стол, увидела оставленные ей деньги. Пол все это время занимался. Но теперь он чувствовал, что мать считает деньги, и в ней закипает гнев. Она опять подсокала языком. Пол нахмурился. Когда мать сердилась, он совсем не мог заниматься. Она опять пересчитала деньги. «Жалкие двадцать пять шиллингов!» – воскликнула она. «Сколько им выписали?» «Десять фунтов, одиннадцать шиллингов», – раздраженно ответил Пол. С ужасом ждал он, что за этим последует. «А со мной скопидомничает. Дает двадцать пять шиллингов. Да в эту неделю еще в кассу взаимной помощи. Но я его знаю. Он думает, раз теперь ты зарабатываешь, значит, он больше не обязан содержать семью. Да, и может сам спустить все свои деньги. Но я ему покажу». ох мама, не надо!» – воскликнул Пол. «Что не надо, скажи на милость?» – закричала мать. «Не заводись опять, я не могу заниматься!» Она тотчас притихла. «Да, все это очень хорошо», — сказала она. «Но как прикажешь мне выкручиваться?» «Но от того, что ты станешь изводиться, легче не станет». «Хотела бы я знать, как бы поступил в таком положении ты». «Это ненадолго. Ты сможешь взять мои деньги. Пошел он к черту!» Пол вернулся к своим занятиям, а мать угрюмо завязала ленты шляпки. Ему нестерпимо было, когда она волновалась. Но теперь он стал настаивать, чтобы она с ним считалась. «Два верхних каравая через двадцать минут будут готовы», — сказала она. «Не забудь про них». «Ладно», — ответил Пол, и она пошла на рынок. Он сидел один и занимался. Но выбитый из колеи не мог привычно сосредоточиться. Он прислушивался, не стукнет ли калитка. В четверть восьмого раздался негромкий стук и вошла Мириам. «Совсем один?» — спросила она. Да. Будто у себя дома, она сняла свой шотландский берет и длинное пальто и повесила их. Его это взволновало, словно здесь их общий дом, его и ее. Потом она подошла к нему и стала разглядывать его работу. Что это? спросила она. Композиция для декоративных тканей и для вышивки. Мириам близоруко склонилась над рисунками. Его взяла досада, что она так пристально рассматривает всё, что он делает. Вглядывается в него самого. Он пошел в гостиную и возвратился со свернутым коричневым холстом. Осторожно развернул и разложил на полу. Оказалось, это занавесь или портьер, на которую по трафарету был нанесен прелестный орнамент из роз. «Какая красота!» — воскликнула Мириам. «Эта ткань с чудесными бледно-красными розами и зелеными стеблями, лежащая у ее ног, была такая простая!» и однако что-то в ней чудилось греховное. Мириам опустилась перед ней на колени, темные кудри ее упали на лоб. Пол видел, как томно она склонилась к его работе, и сердце учащенно заколотилось. Внезапно она подняла на него глаза. «Почему этот узор кажется жестоким?» спросила она. «Что?» «В нем есть что-то жестокое», сказала Мириам. «Так ли, нет ли, а он очень хорош», ответил Пол, любовно сворачивая свою работу. Мириам в задумчивости медленно поднялась. «А что ты станешь с ним делать?» спросила она. «Отошлю к Либерти. Я делал это для мамы, но она, пожалуй, предпочтет деньги». «Наверно», — согласилась Мириам. В голосе Пола слышалась горечь. Ей было его жаль. Для нее-то деньги ничего бы не значили. Он унес холст в гостиную. а вернувшись протянул Мириам холст много меньше. то была накидка на подушку с тем же рисунком. — Это я сделал для тебя, — сказал он. Мириам потрогала материю дрожащими руками и ничего не сказала. Полу стало неловко. — О, Господи, хлеб! — воскликнул он. Он вытащил верхние караваи и силой по ним похлопал. Они испеклись. Он положил их на плиту, чтобы остудить. Потом зашел в чулан при кухне, смочил руки, выгреб из миски остатки белого теста и опустил на противень. Мириам все стояло склонясь над разрисованной накидкой пол принялся ощущать с рук налипшее тесто тебе правда нравится она вскинула на него темные глаза в них пламеняла любовь. он смущенно засмеялся потом заговорил о рисунке он не знал наслаждения выше чем рассказывать Мириам о своем любимом занятии этим их беседам когда он говорил о своей работе и задумывал что либо новое Он отдавался со всем пылом, со всей бушующей в крови страстью. Мириам будила его воображение. Она не понимала этого, как не понимает женщина, что в утробе своей зачала дитя. Но и для нее, и для него то была жизнь. Во время их разговора в кухню вошла молодая женщина лет двадцати двух, невысокая, бледная, с валившимися глазами, но была странная безжалостность в ее облике. Она дружила с семьей Морлов. «Раздевайся», — сказал Пол. «Нет, я на минутку». Гостья опустилась в кресло напротив Пола и Мириам, которые сидели на диване. Мириам чуть отодвинулась от него. Было жарко. Пахло свежеиспеченным хлебом. Румяные караваи лежали на плите. «Вот уж не чаяла увидеть тебя здесь нынче вечером, Мириам Ливерс», — сказала Беатриса. «Почему же?» Севшим голосом пробормотала Мириам. «Покажи-ка твою обувку». Мириам не шевельнулась, явно смущенная. «Видать, не охота?» — засмеялась Беатриса. Мириам выставила башмаки из-под платья. Вид у них был нелепый, нерешительный, просто жалкий. Они выдавали застенчивость хозяйки ее неуверенность в себе, и они оказались заляпаны грязью. «Во, видали? Сплошь изгажены!» — воскликнула Беатриса. «Кто тебе их чистит?» «Сама чищу». «Ну и работенка тебя ждет», — сказала Беатриса. «Нынче вечером я бы и для ради целой аравы парней сюда не притащилась. Да ведь любви слякать не помеха. Верно, голубчик мой апостол?» «Интералия», — «Интер ответил Пол. «О, Господи, ты что, на чужих языках хлопочешь Что это значит, Мириам?» Последний вопрос был полон ехидства, но Мириам этого не заметила. «Между прочим, по-моему», — смиренно ответила она. Беатриса высунула язык и зло рассмеялась. «Между прочим, апостол», — повторила она, — «стало быть, по-твоему, любви не помеха, ни мать с отцом, ни сестры да братья, ни друзья и подружки. Любовь даже и над любимым посмеется». Она изображала этакую наивность. «В сущности, любовь — огромная улыбка», — ответил Пол. из «Исподтишка, апостол Морл, уж ты мне поверь», — сказала Беатриса. и опять разразилась негромким злым смехом. Все до единого приятеля Пола с восторгом нападали на Мириам, и Пол не кидался ее защищать. Казалось, он таким образом пользуется случаем ей отомстить. «Ты все еще преподаешь?» – спросила Мириам Беатрису. «Да». «Тебя, значит, не уволили?» «Думаю, уволят на Пасху». «Просто позор. Неужели тебя выгонят только за то, что ты не сдала экзамен?» «Кто его знает?» холодно ответила биатриса «Агата, говорит, ты ничуть не хуже любой другой учительницы. Нелепость какая-то. Но почему же ты не сдала экзамен?» «Не хватает мозгов, верно, апостол?» бросила биатриса «Только и хватает, чтоб кусаться», со смехом ответил Пол. «Несносный!» крикнула она и вскочила, кинулась к нему и шлепнула по щеке. Ручки у нее были маленькие, очень красивые, Он стиснул ее запястье, а она пыталась вырваться. Наконец высвободилась, обеими руками ухватила его густые темные волосы, затрясла. «Твоя взяла», — сказал Пол, пальцами приглаживая волосы. «Ненавижу тебя!» Беатриса расхохоталась. «Берегись», — сказала она. «Я хочу сесть рядом с тобой». «Предпочел бы в соседке ведьму», — сказал он, однако подвинулся, и она уселась между ним и Мирием. «А как взъерошены его распрекрасные волосы!» — крикнула она и расчесала их своей гребенкой. «А до чего прелестные усики!» — воскликнула она. Откинула назад его голову и прошлась гребенкой по недавно отпущенным усикам. «Усы у тебя греховные, апостол!» — сказала она. «Рыжие и бесстыжие!» «Те сигареты у тебя еще есть?» Пол достал из кармана портсигар. Беатриса заглянула в него. «Подумать только, беру новую сигарету!» сказала Биатрисса и зажала ее между зубами. Пол поднес зажжённую спичку, и Биатрисса со вкусом затянулась. "Покорно благодарю, миленький", насмешливо изрекла она. Ее переполняло злорадство. "Мириам, правда, у него это мило получается", даже очень ответила Мириам. Пол тоже взял сигарету. "Огоньку, старина", спросила Биатрисса, наклонив к нему свою сигарету. Пол потянулся к ней прикурить, а она меж тем ему подмегивала. Мирем видела, в глазах у него мерцают озорные искры, и полные чувственные губы вздрагивают. Он стал сам на себя не похож, и это было невыносимо. Такой, как сейчас, он ей чужой, и она для него просто не существует. Она видела, как в красных полных губах подрагивает сигарета. Ей ненавистны были его густые волосы, что в беспорядке упали на лоб. "Пой, мальчик", сказала Биатриса, и подняв его подбородок, наградила легким поцелуем в щеку. «Я тебя сейчас поцелую», — сказал он. «Нет уж», — она хихикнула, вскочила и отошла. «Вот бесстыдник, а, Мириам?» «Еще какой?» — ответила Мириам. «Кстати, Пол, ты не забыл про хлеб?» «Господи!» — вскрикнул он и распахнул дверцу духовки. Оттуда вырвался синеватый дым и запах горелого хлеба. «Боже милостивый!» — воскликнула Беатриса, подойдя к нему. Он присел на корточки перед дверцей, она заглянула через его плечо. «Вот что значит все на свете позабыть из-за любви, мой милый!» Пол уныло вынимал хлебы. У одного сторона, обращенная к жару, была сожжена до черна другой оказался твердым, как кирпич. «Бедняга мать!» — сказал Пол. «Их надо поскрести!» — посоветовала Беатриса. «Дай мне терку для орехов!» Она положила хлебы. Пол принес терку, и Беатриса принялась скоблить обугленную сторону хлеба над разложенной на столе газетой. Пол растворил дверь, чтобы выдуло запах горелого. Беатриса, попыхивая сигаретой, соскребала уголь с несчастных хлебов. «Право слово, Мириам, на сей раз тебе здорово попадет», — сказала Беатриса. «Мне?» — изумилась Мириам. «Лучше тебе унести ноги, пока не вернулась его мать. Я-то знаю, почему у короля Алфреда...» Сгорело печенье, теперь мне понятно. Апостол станет уверять, будто он занимался и забыл про все на свете. понадеяться этой байкой отмыться от греха. Приди, старушка, чуть пораньше. Она надавала бы по щекам не бедному королю Алфреду, а той бесстыднице, которая из-за любви про все на свете позабыла. Она скоблила хлеб и хихикала. Даже Мириам невольно засмеялась. Пол уныло наводил порядок в духовке. Хлопнула садовая калитка. «Скорее!» — крикнула Беатриса, протягивая Полу очищенный хлеб. «Заверни его во влажное полотенце!» Пол скрылся в чулане за кухней. Беатриса поспешно сдула в огонь все, что соскоблила, и уселась с невинным видом. В кухню влетела Энни. Резкая в движениях, ловкая, нарядная. Она замигала, ослепленная ярким светом. «Пахнет горелым!» — провозгласила она. «Это от сигарет», — сдержанно ответила Беатриса. «А где Пол?» Следом за Энни вошел Леонард. У него было длинное лицо комика и голубые, очень печальные глаза. «Сдается мне, он вас оставил, чтобы вы разобрались между собой», — сказал он. Сочувственно кивнул Мириам и с мягкой насмешкой глянул на Беатрису. «Нет», — сказала Беатриса, — «он ушел с номером девятым. Мне только что встретился номер пятый, справлялся про него», — сказал Леонард. «Да. Придется нам его делить, как дитя, по Соломонову приговору», — сказала Беатриса. Энни рассмеялась. «Да», — сказал Леонард. «И какую часть ты выберешь?» «Сама не знаю», — ответила Беатриса. «Пускай сперва выберут все остальные». «И ты предпочтешь остатки, да?» — спросил Леонард, скорчив смешную рожу. Энни заглядывала в духовку. На Мирием никто не обращал внимания. Вошел Пол. «Ну и хорош получился у нашего Пола хлеб», — съязвила Энни. «Осталась бы сама дома, да приглядела за ним», — сказал Пол. «А ты стала быть волен заниматься тем, чем тебе угодно», — возразила Энни. «Он-то волен, а как же», — воскликнула Беатриса. «По-моему, у него и так был забот полон рот», — заметил Леонард. «Дорога была жуткая, да, Мириам?» — сказала Энни. «Да, но я всю неделю сидела в заперти». И захотелось вроде какого-то разнообразия, пришел ей на выручку Леонард. Но невозможно же вечно торчать дома, согласилась Энни. Она держалась вполне приветливо. Беатриса надела пальто и вышла вместе с Энни и Леонардом. Ей предстояло встретиться со своим дружком. «Не забудь про хлеб, пол наш, пол!» — крикнула Энни. «До свидания, Мириам! По-моему, дождя не будет!» Когда все они ушли... Пол взял обернутый полотенцем хлеб, развернул и с грустью оглядел. «Ну и ну», — сказал он. «Но что в конце концов за беда?» — с досадой отозвалась Мирием. «Это же пустяки, гроши!» «Да, конечно, но...» «Мать всегда так старается хорошо испечь хлеб, она очень огорчится». «Да что толку теперь расстраиваться?» Он унес хлеб в чулан. Между ним и Мирием сейчас ощущался холодок. Он спокойно стоял напротив нее, размышлял, обдумывал свое поведение с Беатрисой. В душе он чувствовал себя виноватым перед Мирием и все-таки радовался. Непостижимо, но почему-то казалось, Мирием получила по заслугам. Раскаиваться он не станет. А Мирием гадала, о чем это он задумался. Густые волосы в беспорядке нависли у него над олбом. Но почему ей нельзя откинуть их со лба, стереть след Беатрисовой гребенки? Почему нельзя притянуть его к себе обеими руками? Ведь тело его такое крепкое, каждая клеточка такая живая. Ведь другим девушкам он бы это позволил. Почему же не ей? Он вдруг ожил. Так стремительно откинул с олба волосы и подошел к ней, что она испуганно вздрогнула. «Половина девятого», — сказал он. «Нам надо поторопиться. Где твой французский?» Робко и не без горечи достала Мирием свою тетрадь. Каждую неделю она, как умела вела по-французски подобие дневника своей души. Полу думалось, это единственный способ приохотить ее к сочинениям. И дневник этот был по большей части любовным посланием. Сейчас Пол его прочтет. Ей казалось, будто при его теперешнем настроении история ее души будет осквернена. Пол сел рядом с нею. Мириам следила, как его твердая теплая рука строго выправляет ее работу. Он обращал внимание только на французский, вовсе не вчитываясь в ее душу. Но постепенно рука его забыла свою обязанность. Он читал молча, не шевелясь, и Мириам бросила в дрожь. «Сегодня утром меня разбудили птицы», — читал он. «Еще не рассвело, но окошко моей комнаты побледнело, потом стало желтое, и все птицы в лесу разом громко, весело запели. Вспыхнул рассвет». я подумала о вас может быть и вы видели эту зарю птицы будет меня почти каждое утро и в крике дроздов что то наводит на меня страх он такой звонкий мирм сидела дрожащее почти пристыженное пол все не произносил ни слова пытался вникнуть в написанное он лишь понимал что она его любит и страшился ее любви слишком хороша для него эта любовь он ее не стоит и виной тому не ее его любовь. престыженный он правил ее работу, смиренно писал поверх ее слов. «Смотри-ка», — негромко сказал он. «Причастие прошедшего времени, спрягаемое с авуар, требует прямого дополнения, если оно предшествует причастию». Мириам склонилась над тетрадью, стараясь увидеть и понять. Ее вольно вьющиеся тонкие волосы коснулись его лица. Пол вздрогнул, отшатнулся, словно от раскаленного железа. Он видел, как она вглядывается в страницу, красные губы ее жалобно раскрылись, тонкие прядки черных волос вьются по загорелой румяной щеке. Она густо покраснела, будто гранат. Пол смотрел на нее, и ему трудно стало дышать. Она вдруг подняла на него глаза, глянула. Из этих темных глаз смотрела неприкрытая любовь и страх и призыв. И глаза Пола, тоже темные, больно ранили ее. Казалось, они ее подчиняют. Она совсем потеряла самообладание Страх делал ее беззащитной. И Пол знал, прежде чем поцеловать ее, надо самому от чего-то избавиться. И подобие ненависти к ней опять прокралось к нему в сердце. Он вернулся к ее тетрадке. Внезапно он бросил карандаш, одним прыжком оказался у духовки, и вот уже переворачивает хлеб. Для Мирием он был слишком быстр. Она вздрогнула всем телом, и ее пронзила боль. Больно даже просто видеть, как он присел перед духовкой. Какая-то в этом неумолимость, какая-то неумолимость в том, как он мигом опрокинул хлеб с противня и снова подхватил. Будь его движение помягче, ей было бы отрадное тепло. А такой, как сейчас, он причинял ей боль. Он вернулся, досмотрел ее сочинение. «На этой неделе ты молодцом», — сказал он. Мириам видела, он польщен ее дневником. Но это не до конца сняло боль. «У тебя иногда замечательно получается», — сказал он. «Тебе надо бы писать стихи». Мириам радостно встрепенулась, потом недоверчиво покачала головой. «Не верится мне, что я смогу», — сказала она. «Ты должна попробовать». Опять она покачала головой. «Почитаем или уже слишком поздно?» — спросил Пол. «Поздно. Но немножко почитаем». сказала она просительно. Ведь сейчас она получала пищу для души на всю следующую неделю. Пол велел ей переписать бадлеровский «Ле Потом прочел эти стихи. Голос сперва звучал нежно, ласкал слух, но постепенно стал почти грубым. У Пола была привычка. В минуты сильного волнения губы его страстно и горько приоткрывались, обнажая зубы. Так было и сейчас. Мириам почудилась, он ее презирает. И она не смела взглянуть на него, низко опустила голову. Не понимала она, откуда такое волнение, такое неистовство, и чувствовала себя несчастной. Она не любила бадлера совсем не любила, и Верлена тоже. Взгляни, одна среди лугов запела песню Дева Гор. Вот что питало ее сердце, как и прекрасная Инесс. И еще... Прекрасный мирный этот вечер тих, Священный час монахине подобен. Вот эти строки ей сродни. А он гортанно с горечью читал «Ты снова припомнишь все чудо тех ласк!» Он дочитал стихотворение, Вытащил хлебы из духовки, Подгоревшие пристроил на дне миски, Хорошие сверху. Пересушенный каравай, завернутый в полотенце, Оставался в чулане. «Матери лучше до утра не знать», — сказал он. «Утром она меньше огорчится, чем на ночь глядя». Мириам подошла к книжному шкафу, посмотрела, какие открытки и письма он получил и что там за книги. Одна книга ее заинтересовала, и она взяла ее с полки. Потом пол погасил свет, и они вышли. Дверь он не запер. Вернулся он уже без четверти одиннадцать. Мать сидела в своем кресле-качалке. Энни, перекинув тяжелую косу на спину и облокотясь на колени, уныло притулилась на низкой скамеечке перед камином. На столе лежал неразвернутым, неприлично обгоревший хлеб. Пол вошел, едва переводя дух. Все молчали. Мать читала местную газетку. Пол снял пальто и прошел к дивану. Мать порывисто отодвинулась, давая ему дорогу. Все молчали. Ему было сильно не по себе. Несколько минут он сидел, делая вид, будто читает взятый со стола какой-то листок. Потом «Я забыл про этот каравай, мама», — сказал он. Ни мать, ни сестра не отозвались. «Ну, это же пустяки, гроши», — сказал он. «Я могу тебе заплатить за него». В сердцах он положил на стол три пенса и подтолкнул к матери. Она отвернулась, крепко сжала губы. «Да ты не знаешь, как маме плохо», — сказала Энни. Она по-прежнему сидела, уставясь в огонь. — Почему это ей плохо? — напористо спросил Пол. — Понимаешь, — сказала Энни, — она на силу добрела до дома. Пол внимательно посмотрел на мать. Она казалась больной. — Почему на силу добрела? — спросил он все еще резко. Мать молчала. — Я, когда пришла... — Мама сидела в кресле белая, как мел, — сказала Энни. В голосе ее послышались слезы. — Но почему все-таки? — настаивал Пол. Он нахмурился, глаза вспыхнули волнением. «Кому угодно стало бы плохо», — сказала миссис Моррел. «Тащить все эти свертки, мясо, зелень, да еще занавеси». «Так зачем же ты все это тащила? Незачем было тащить». «А кто бы принес?» «Пускай Энни покупает мясо». «Конечно, я бы принесла, но откуда мне было знать?» «А ты, чем бы дождаться маму, ушел с Мирием». «Что с тобой было, ма?» — спросил Пол. «Наверное, это сердце», — ответила она. У нее и вправду посинели губы. «А прежде с тобой так бывало?» «Да, довольно часто». «Так почему же ты мне не говорила? И почему не показалась доктору?» Миссис Муррелл выпрямилась в кресле, рассерженная этим тоном сурового наставника. «Ты бы ничего и не заметил», — сказала Энни. «У тебя одно на уме, как бы улизнуть с Мирием». «Вот как? А сама с Леонардом?» Я без четверти десять уже вернулась. По-моему, эта Мириэм могла бы не настолько поглощать твое внимание, чтобы ты сжег целую духовку хлеба», — с горечью сказала миссис Моррел. «Тут была и Беатриса, не одна Мириэм». «Очень может быть. Но мы-то знаем, почему сгорел хлеб». «Почему?» — вспыхнул Пол. «Потому что ты был поглощен этой Мириэм», — запальчиво ответила миссис морл «А, понятно». «Да только это неправда!» – сердито возразил Пол. Тошно и горько ему стало. Схватив газету, он принялся читать. Энни в расстегнутой блузе с длинной спущенной косой пошла спать, сухо пожелав ему спокойной ночи. Пол все сидел, делая вид, будто читает. Он знал, мать хочет высказать ему свои упреки. И хотел понять, от чего ей стало плохо. Ее нездоровье его встревожило. И потому, подавляя желание поскорей укрыться в спальне, Он сидел и ждал. Настала напряженная тишина. Громко тикали часы. «Шел бы ты спать, пока не вернулся отец», — резко сказала мать. «Если хочешь есть, поешь поскорей». «Ничего я не хочу». У матери было в обычае купить что-нибудь повкуснее для пятничного ужина. Для вечера, когда углекопы позволяли себе пороскошествовать. Но пол был слишком сердит. Не до лакомств ему сегодня было. Мать это обидела. «Представляю, какую бы ты устроил сцену, если б мне вздумалось послать тебя в пятницу вечером в сэлби сказала миссис Моррел. «А вот если за тобой явится она, ты про всякую усталость забудешь. Нет уж, тогда тебе и не до еды, и не до питья. Я не могу отпустить ее одну». «Вот как? А почему она приходит?» «Не по моему приглашению». «Если б ты не хотела она бы не приходила». «Ну, а если я и вправду хочу, тогда что?» — ответил он. «Да ничего, если б ты был разумен и знал меру. Но тащиться столько миль по грязи, приходить домой в полночь, при том, что наутро надо ехать в Нотингем. Если бы мне не надо было в Нотингем, ты бы все равно сердилась». «Да, верно, потому что это неразумно. Неужто она так обворожительна, что ты не можешь не провожать ее в такую даль?» Миссис Моррел говорила весьма извительно. Она сидела, отвернувшись от сына, и опять и опять порывисто проводила рукой по своему черному сатиновому фартуку. полубольно было видеть это беспокойное движение. «Она и вправду мне нравится», — сказал он. «Но нравится!» — все так же едко повторила мать. «Похоже, тебе кроме нее ничто и никто не нравится». Для тебя уже не существуем ни Энни, ни я, никто. Что за ерунда, мама, ты же знаешь, я не люблю ее, я... Я говорю тебе, я вовсе ее не люблю. Когда мы гуляем, она даже не берет меня под руку, потому что я этого не хочу. Тогда почему ты так часто к ней бегаешь? Потому что мне и правда нравится с ней разговаривать, я же никогда этого не отрицал. Но любить я ее не люблю. А что, больше тебе разговаривать не с кем? О том, о чем мы с ней разговариваем, не с кем. Есть очень много такого, что тебе не интересно что, например...» Мать допытывалась так напористо, что Пол смешался. «Ну, живопись, книги. Тебя ведь не занимает Герберт Спенсер?» «Нет», — печально ответила она. «В моем возрасте и тебя бы не занимал. Но сейчас-то занимает, и Мириам тоже. А ты откуда знаешь, что меня не занимает?» — вспылила миссис морл Ты когда-нибудь меня спрашивал? Но тебе же все равно, мама, сама знаешь, тебе все равно, что за картина перед тобой, декоративная или какая-нибудь другая, тебе все равно, в какой манере она написана. Откуда ты знаешь, что мне все равно? Ты хоть раз меня спросил? Ты хоть раз попробовал о чем-нибудь таком со мной заговорить? Но ведь не это для тебя важно, мама, ты же сама знаешь. Тогда что же? Что же тогда для меня важно? Вспыхнула она. Пол нахмурился. Так больно ему стало. «Ты старая мама, а мы молодые». Он только хотел сказать, что в ее возрасте интересы другие, чем у него молодого. Но едва договорив, понял, что сказал не то. «Да, я прекрасно понимаю, я старая. И стало быть, надо посторониться, у меня нет с тобой ничего общего. Я гожусь только, чтоб обслуживать тебя, все остальное для Мириам». Нестерпимо ему было это слышать. Чутье подсказывало, только им мать и живет. И ведь она-то для него, главней всех, самая дорогая на свете. «Ты не права, мама, не права, ты же сама знаешь!» Крик этот глубоко ее тронул. «А очень похоже, что права», — сказала она уже не так безнадежно. «Нет, мама, я же правда ее не люблю. Я с ней разговариваю, но хочу возвратиться домой, к тебе!» Он снял воротничок и галстук, обнажив шею, и встал, собрался идти спать. Склонился поцеловать мать, а она обхватила его шею, уткнулась лицом ему в плечо и заплакала, забормотала. И голос ее звучал так необычно, что у пола все мучительно сжалось внутри. «Не могу я это вынести. С другой женщиной примирилась бы, только не с ней. Она не оставит мне места, ни чуточки места». И в нем поднялась ярая ненависть к мирям. И ведь у меня никогда, знаешь, Пол, никогда не было мужа, по-настоящему не было. Он гладил мать по волосам, губами прижался к ее шее. И она прямо с торжеством отнимает тебя у меня, она не такая, как обыкновенные девушки. Но я же ее не люблю, ма, — прошептал Пол, опустив голову и в отчаянии пряча от нее глаза. Мать поцеловала его долгим горячим поцелуем. «Мальчик мой!» — сказала она. Голос ее дрожал от страстной любви. Сам того не замечая, он ласково гладил ее по лицу. «Ладно», — сказала она, — «теперь иди спать. Утром ты будешь ужасно усталый. А вот и отец, ну, иди!» Она вдруг глянула на него чуть ли не в страхе. «Может, я эгоистка? Если она тебе нужна, бери ее, мой мальчик!» Такое странное у нее стало лицо, дрожа он ее поцеловал. «Ну что ты, мама?» — мягко сказал он. Нетвердой походкой вошел Моррел. Шапка съехала у него на один глаз. В дверях он покачнулся. «Опять вредничаешь?» — злобно выпалил он. В миссис Моррел разом вспыхнула ненависть к пьянице, который вот так накинулся на нее. «Во всяком случае, это занятие трезвое», — сказала она. ха <смех> ха расфыркался Моррел. Пошел в коридор, повесил пальто и шапку. Потом слышно стало, как он спустился на три ступеньки в кладовку. Вернулся, зажав в кулаке кусок пирога со свининой. Того самого, что миссис Моррел купила для сына. «Не для тебя это куплено. Даешь мне несчастных двадцать пять шиллингов и пивом накачался, так уж кормить тебя пирогами со свининой я не стану!» «Чего — Чего? — прорычал Моррел, едва удерживаясь на ногах. — Как так? Не для меня куплено. Он глянул на мясную начинку и хрустящую корочку и вдруг, разъярясь, кинул кусок в огонь. Пол вскочил на ноги. — Швыряйся тем, за что сам платил! — крикнул он. — Чего? Чего? — вдруг заорал Моррел, подскочил, сжал кулак. — Я тебе покажусь, щенок! «Ну-ка!» — со злым вызовом сказал Пол, пригнув голову. «Давай, покажи!» В эту минуту он был бы рад пустить в ход кулаки. Морал тоже изготовился, поднял кулаки, вот-вот прыгнет. Юноша стоял и улыбался одними губами. Отец зашипел, как кошка, изо всех сил размахнулся и едва не угодил в лицо сыну. Но ударить не решился, хотя был на волосок от этого, в последний миг отклонился. «Вот так!» — сказал Пол. он смотрел на губы отца уже метил в них кулаком у него руки так и чесались но за его спиной раздался слабый стон мать сидела бледная как смерть губы ее посинели морелл изготовился для следующего удара отец крикнул пол голос его зазвенел моролл вздрогнул замер мама простонал пол мама она попыталась собраться с силами глаза были раскрыты и устремлены на сына Но шевельнуться она не могла. Понемногу она приходила в себя. Он уложил ее на диван, кинулся наверх, принес виски, и, наконец, она отпила немного. По лицу Пола катились слезы. Он стоял подле матери на коленях и не плакал, но по лицу тихо струились слезы. Морл сидел в другом углу, уставив локти в колени. Свере посмотрел на сына. «Чего с ней такое?» — спросил он. «Обморок», — ответил Пол. «Хм». Отец принялся расшнуровывать башмаки, спотыкаясь, пошел в спальню. То был его последний бой в этом доме. Пол стоял на коленях, гладил руку матери. «Не хворай, ма! Не хворай!» Опять и опять повторял он. «Это пустяки, мой мальчик», — пробормотала она. Наконец он поднялся, подбросил в камин большой кусок угля и пошуровал там. Потом прибрал в комнате, навел порядок, Накрыл стол на утро для завтрака и принес матери свечу. «Ты уже можешь лечь спать, ма?» «Да, пойду». «Ложись с Энни, ма, не с ним». «Нет, я лягу в собственную постель». «Не ложись с ней ма! Я лягу в свою собственную постель». Она встала, пол погасил лампу и пошел наверх за ней по пятам, неся ее свечу. На лестничной площадке он крепко ее поцеловал. «Спокойной ночи, ма!» Спокойной ночи. В неистовой муке Пол зарылся лицом в подушку. И однако в глубине души он был спокоен. Все-таки мать он любит больше. То был горький покой смирения. Попытки отца на другой день помириться с ним были для него нестерпимым унижением. Все трое старались забыть вчерашнюю сцену.